Адвокаты, военные, земцы, общественники созывают друг друга. Их день наставал. Примечание Берберова, цитатное сочинение, страница 27. Идею военного заговора лелеял Гучков. Октябрист, родом из старообрядческой купеческой семьи, он имел за плечами весьма сложную биографию. В годы Бурской войны Поехал воевать на стороне буров против англичан и попал к ним в плен. Был выпущен, принял участие в македонском восстании. По возвращении Гучков стал директором правления Московского купеческого банка, вошел в Думу, был избран членом Государственного совета. Став председателем Третьей Думы, неоднократно встречался с царем и был крайне низкого мнения о его окружении. К 1915-16 годам, после тяжелых поражений на фронте, которые связывались с усилением влияния темных сил на Николая II, Гучков втянул в военную ложу генералов Алексеева, русского, крымова, Теплова. В их намерение входило убрать Распутина, заточить царицу, заставить монарха отречься, а на престол возвести его брата Михаила. Себя они мнили регентами при новом государе. А в диктаторы хотели назначить генерала Алексеева. К ним примыкали князь Львов, генерал Ломоносов. Симпатизировал планам отстранения царя и брусилов. Планы менялись один за другим. Охранка следила за заговорщиками, но на дистанции. К одному из заговоров хотели привлечь смещенного с поста верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича. Царь услал его на Кавказ. По инициативе князя Львова, председателя Земгора, Земский и Городской Союз, опиравшегося на разветвленную сеть губернских земских управ, К великому князю был подослан в конце 1916 года член Государственной Думы Хатисов, городской голова Тифлиса, кадет, председатель Кавказского земгора. Он и великий князь дружили семьями. Хатисов имел высшую, 33 степень, великий князь был мартинистом. Однако последний, поколебавшись, отклонил предложение стать царем, В случае переворота примечание берберова цитатное сочинение страница 41 43 в то же время в Петербурге и москве не менее двух раз в месяц руководящие члены верховного совета обсуждают вместе со своими французским посол палеолог и английским посол бюкинин наставниками планы скорейшей замены царя более эффективным правлением. которое, как полагали в Париже и Лондоне, могло бы активизировать участие России в войне против Германии и в то же время поставить под контроль брожение в стране, угрожающее развиться в революцию. В Москве масоны собирались в частных домах и квартирах у Рябушинского, у Кусковой и Прокоповича, у Коновалова в его загородном доме, у Челнокова, Долгорукова, Гучкова и других. В Петербурге в отдельных кабинетах в ресторане «Кантан» и у «Данона», а также у Орлова Давыдова, у Федорова, у Половцева, у Меллер Закамельского, Горького и других, отмечает Берберова. В 1916 году на собраниях в квартире Горького Возникает морской план дворцового переворота. Там же появляется подруга Пешковой Кускова. Примечание. Краткая справка. Из трех братьев Рябушинских, состоявших в масонских ложах, Павел Павлович, о котором упомянуто выше, был наиболее влиятельным. Председатель Московского военно-промышленного комитета Член Государственного Совета, он являлся также издателем московской газеты «Утро России», близкий друг Бьюкинина.